Глава 31. «Так вы единственный наследник, выходит?» «Маша, я просил. Обращайся ко мне на «ты». Может, ты не единственный. Мало ли, сколько по миру еще таких наследничков, как я, у Бреннера бегает. Но другой вопрос, что официально признал он только меня и активно пытался мне навязать свое наследие со всеми его преимуществами и обязанностями». И я упорно отказывался, поскольку он не хотел быть Герману ничем обязанным, не нуждался в его деньгах и уж тем более не хотел взваливать на себя всю эту ношу по управлению далеко не единственной компанией. Естественно, наследство бы мне передалось на выгодных для Бреннера условиях. По сути, я бы стал приложением к его деньгам и вечной палочкой-выручалочкой семейства Бреннер. Может, и дальше все было бы, как я хочу, но знакомство с семейством Крамер все изменило. Маш. Да? Поехали домой. Я тебя и себя на сегодня отпускаю. Нет, я очень ответственный работник. Так что там с Краморами? С Давидом мы сдружились сразу. Он вовлек меня в свой мир. Поначалу было интересно, но потом приелось, а вскоре стало и вовсе противно. Поскольку Крамер стал открывать все больше и больше своих темных сторон и увлечений, которых я точно не смог бы понять ни под какой философией, но в мир разврата, роскоши и вседозволенности все же втянулся. А выбраться оказалось не так просто. А потом был тот эпизод с Евой. Тут многое сошлось. Моё нежелание, чтобы мой ребенок рос без отца и, как я теперь понимаю, желание Матвея Крамера получить внука – на следующего в будущем состояние Бреннера. «Ага, ну вот, теперь все проясняется». «Самое интересное, что я сам Крамуру старшему не особо и нравился, хоть он одобрил и настоял на союзе со своей дочерью. Ева пошла на это, поскольку тоже надеялась на солидный куш в виде будущего наследства, половину из которого она могла бы при удачном стечении обстоятельств получить при разводе». «Единственное, чего не рассчитали Крамера, так это того, что я сам не пожелаю получить наследство, хотя, может быть, они и додавили бы меня за место Бренера после его смерти, но отец все не умирал, чем очень расстраивал Матвея Крамера. Как все в итоге сложилось, ты уже знаешь. Чтобы забрать ребенка, ты в итоге обратился за помощью к отцу». М «Да, жалею только, что поздновато». Все хотел справиться сам, но не с моим положением и финансовым состоянием было тягаться с Крамером. Ну а мой отец, поняв, что я теперь на крючке, стал ставить дополнительные условия, тем более что дружбой с Давидом я хорошо подмочил себе репутацию. Герман потребовал, чтобы я поработал в его компании, начав с низов. Узнал всю специфику работы, показал себя, зарекомендовал, а в идеале еще и внес предложение по улучшению работы компании. У меня пока испытательный срок. Во всяком случае, так думают крамеры, но они не знают, что отец уже написал завещание в мою пользу, и уже вряд ли что-либо или кто-либо повлияет на это решение. Глубоко вздохнула. «То есть все нормально? Матвею ничего не угрожает?» Да, думаю, все будет хорошо. Отлично. Одним быстрым движением я соскочила с колен босса, на которых успела пригреться. Забавно, я только что сидела на коленях у потенциального олигарха. Неудивительно, что Марина была уверена, что симпатия Василиска ко мне несерьезна. Кто я, а кто он? Я тогда пойду. Куда? Работать. Заодно напишу заявление об увольнении с должности няни. Реакция шефа была молниеносной. Первое мгновение удивление, второе гнев. Третье мгновение меня больно хватают за руку, дергают на себя, и вот я уже вновь сижу у мужчины на коленях. Что ты еще себе надумала? Правда, что мое похищение крамором было спланировано вами? спросила я в лоб. Василиск застыл, и уже только по одной этой реакции я поняла, что все правда. Понятно. Сухо произношу я. Решительно пытаюсь вырвать себя из цепких рук босса и встать. Тщетно. Маша, что, собственно, это меняет? Сухо интересуется шеф, а мог бы хоть банальные извини выдать. Но, судя по тону, меня еще и во всем виноватой сделают. «Все!» Безапелляционно отвечаю я. «Это обман, это банальное неуважение. Это просто очень и очень обидно, до слез!» «От крамора тебе в любом случае нужна защита». Ты видишь, как он решительно настроен? Хоть и согласился тогда помочь по старой дружбе и ради Матвея, но все равно от тобой заинтересовался. Стало бы няней позже, вот и вся разница». «Это было подло!» Тиран прищурился нехорошо. «И что теперь? Бросишь Матвея? Ты ведь ему нужна». «Видимо, по-настоящему я только ему и нужна. Василиск спрашивает так, словно я родного сына собираюсь бросить, но это все иллюзия». Как была няней, так ей и осталось, только что с расширенными полномочиями и обязанностями. Но прав на чужого мальчика у меня никаких. И чем больше мы с мальчиком привязываемся друг к другу, тем больнее будет расставаться потом. Буду звонить. Если Матвей захочет увидеться, я всегда готова к встрече. Это смешно. Ты переедешь, останешься без охраны и Давид сразу тебя заберет. «От расставания будет больно, Матвею, и, возможно, тебе, хотя теперь я не уверен». «Слишком легко готова уйти», — холодно произносит босс. «Это и я легко готова уйти? Да у меня сердце на клочки разрывается только от одной мысли о том, как расстроится Матвей, а уж как я потом буду рыдать. Но и остаться я не могу. Нельзя идти на поводу у шефа. Я и так уже загнана в ловушку и все больше в нее погружаюсь». Василиска ничего не говорит о своих чувствах. Возможно, у него их и не было изначально. Все, что тиран делал, было ради сына. А я была лишь средством достижения желаемого результата. «Отпустите!» «Не менее ледяным, чем у самого Василиска, тоном произношу я. Сейчас надо быть сильной, слезы потом, иначе надавит и прогнет». «Не задерживаю», — сухо ответил босс, убрав руки с моей талии. «Встала» и, держа спину прямо и не оборачиваясь, быстро вышла из кабинета. Само собой, работы никакой, все валится из дрожащих рук, настроения нет никакого. Рабочий телефон преимущественно молчит. Но стоит раздаться звонку, и я смотрю на аппарат, словно на ядовитую змею, поскольку ожидаю, что это либо клиент с отказом позвонит, либо крамор, чтобы поглумиться. Когда перед обедом позвонил Матвей, у меня окончательно сдали нервы. С трудом заставила себя выйти в коридор и говорить непринужденно и просто, а в ответ получать родную тишину. На обед не пошла, осталась в кабинете. Аппетит пропал вместе с настроением. Сергей ушел вместе со всеми, но вернулся всего через пару минут, запер кабинет на внутренний замок, подошел к моему столу, взял ближайший к нему стул и подсел прямо ко мне. Ну, что случилось? Мужчина неожиданно меня обнял, притянув к тебе. Тщательно сдерживаемые до этого слезы полились рекой. «Ничего». «Ну да, а я балерина». «Хочу отодвинуться от Сергея, но тот держит крепко, а теперь еще и по волосам утешительно поглаживает». «Ну что, тиран, обидел, кинул, изменил». «Хм, даже слезы высохли. А из чего ты решил, что дело в начальнике, и вообще что...» «Маш, вот только не надо». То, что у вас роман, теперь уже ни для кого не секрет. Заметили, что вы приехали сегодня вместе. Ну и раньше были предпосылки. Василиск ни с того ни с сего, вплоть до увольнения, запретил любые шашни на работе с коллегами. Правда, уточнил, что хотя бы до конца квартала, пока не закончится отчетный период. Заказ поступил именно тогда, когда я, Антон и Олег как раз активизировались в ухаживаниях за тобой. Так что, думаю, не в работе было дело. Так что, если скажешь, что вы расстались, сегодня же пойдем отмечать данное событие. Мы не встречались. Сергей недоверчиво на меня смотрит. Но расстались точно. И отмечать я ничего не собираюсь. Ладно. А что с Крамером этим? Ты так и не рассказал нормально. Он немного того, по-моему... Открыл на меня сезон охоты. Сегодня от клиентов всех от нас отвадил. Презентация прошла зря. Еще и старые заказчики стали звонить, отказываться от товара. Ого, вот он, му... мужик неразумный. Видимо, Сергей вовремя вспомнил, что для ругательств компании неподходящая. Ага, еще и преследует. А тиран наш, значит, охраняет и оберегает тебя теперь от Давида. Можно и так сказать. Если вы расстались, то теперь, наверное, не будет? Наверное. Хочешь, приезжай тогда ко мне. Буду за тобой присматривать. Без пошлости, исключительно в качестве взаимовыручки. Угу, как же. Сереж, спасибо, мне еще нужно подумать, что делать и как быть. Хорошо, если что, я сегодня на машине довезу, куда скажешь. Больше ни о чем серьезном с Сергеем не говорили. Попили чаю. Стало немного спокойнее. Ну и приятно, что коллега больше не смотрит на меня волком, и мы вновь нормально общаемся. За оставшийся рабочий день так и не смогла заставить себя написать заявление об увольнении с должности няни. Да и успокоилась я как-то. Трезвым умом понимаю, что как бы я ни хорохорилась, Матвея просто физически уже не смогу бросить. Во всяком случае, пока он такой маленький, трогательный, молчаливый и так нуждается в любви, тепле и поддержке. Но выдавать свою слабость Василиску так не хочется. По сути, я уже проиграла, ведь понимаю, что уйти не смогу. Вот уже и рабочий день заканчивается. Триве вызывает меня к себе. Чувствую, опять меня ждет тяжелый разговор. Я в кабинете шефа. Василиск сканирует меня бесстрастным взглядом, я же смотрю на мужчину настороженно. Ну что? Босс ни на секунду не отрывает от меня взгляда. Готовлюсь ко всему. «Домой?» «Угу», — мрачно кивнула в ответ я. «Вот как? Он так быстро понял, что я передумала?» «Хорошо». Василиск встает, показывая, что разговор наш, в общем-то, закончен, но я не рассчитывала, что все будет так быстро. «Я уже заметил, что вы, Мария, отходчивая». «Больше никаких совместных ночевок», — жестко и уверенно заявила я. «Если будете приставать, я тут же ухожу». «Я вас понял, Мария». «Вместе с начальником», Спускаюсь в лифте вниз, только выхожу не на подземном этаже, а на первом. Босса не предупреждаю, считаю, что незачем. Пускай уже для коллег не секрет, с кем я провожу вечера, но ехать в одной машине с шефом просто не хочу. Ну и мне просто необходимо проветриться и погулять. В тайне очень довольна собой, что вот так, ни слова не говоря, кинула шефа, при этом ничего не нарушив. Мелоча приятно. Правда, мне, как всегда, не повезло. Бунтарский поступок себе не оправдал, поскольку на улице ледяной ливень и пронизывающий, холодный и очень сильный ветер. Если побегу через парк, промокну до нитки и замерзну. Только заболеть для полного счастья не хватало. Не могла, блин, догадаться перед входом в окно посмотреть. Вся в своих мыслях была и даже с коллективом и резиновой Зиной не попрощалась. В общем, стою я, переминаясь с ноги на ногу от холода под широким козырьком родного здания, Жду момент, когда дождь немного утихнет. Я не одна такая без зонтика. Вокруг меня толпятся грустные коллеги. Всем скорее хочется убраться подальше от работы, в тепло. И даже несмотря на то, что можно вернуться в холл, который и без того переполнен пережидающими непогоду сотрудниками, никто не торопится. В стороне приметила двух мрачных охранников, что приставлены меня караулить после работы. Бедолаги теперь из-за меня тоже тут прохлаждаются. И тут я заметила... На дороге знакомый автомобиль. Машина остановилась на обочине прямо напротив здания. Красивое и дорогое авто сразу привлекло внимание многих сотрудников. Гипнотизирую взглядом машину. «Ни за что не сяду». Проходит где-то минута, и из автомобиля выходит мышь. Сразу раскрыв черный зон трость, мужчина уверенным широким шагом направился в сторону подъезда здания нашей работы. «Ну все». «Вот и мой новый проигрыш!» Тиран добился своего вновь. «Не бежать же от начальника с криками ужаса обратно в здание!» Под любопытными взглядами скучающих коллег шеф подошел ко мне. С непроницаемым выражением лица Василиска интересуется. «Ну что вы идете, Мария Ивановна? Дома ужин стынет, Матвей ждет». «Угу, иду, бурчуя в ответ». Босс, схватив меня под локоток, Выводит из толпы, открывает дверь переднего пассажирского сиденья и я чинно сажусь в теплое нутро дорогого авто. Взглянула в окно. Многие коллеги у подъезда застыли с отвисшими челюстями и выпученными глазами. Тирана Василиска в этой компании знают многие. Поцелуй утром, теперь еще и это. Народ в шоке. Завтра, наверное, ко мне будет паломничество всех главных сплетников. Смотрю преимущественно в окно, в противоположную от водителя сторону. Но почему-то все равно буквально чувствую, как тиран доволен и самоуверен. Победил, да. Но какие сплетни о нас будут ходить, страшно представить. Вот зачем так надо было делать, а? Время до окончания отчетного периода на работе пролетело незаметно. Запомнилось все как-то эпизодами. Я все больше лентянищую, поскольку заказчики все еще в блокаде Крамера. И Василийск таки скупил довольно солидную партию товара. Не весь склад, конечно, но достаточно, чтобы достойно преподнести заслуги отдела и получить премии за хорошие продажи. Летяничало, правда, недолго. Как-то, когда в очередной раз мы с Сергеем не пошли на обед и предпочли спокойно и не торопясь попить вместе чай, в кабинет зачем-то зашел шеф, застав нас с Сергеем на пикантном. Мы смеялись и болтали, смотря по компьютеру один старый добрый фильм. Может быть, сидели немного ближе друг к другу, чем это положено коллегам, не знаю. Но уже после обеда у меня появилось много новой работы. Если после нашего знаменательного разговора Василиск всегда был предельно корректен, спокойно учтив, то как раз после этого случая вернулся прежний тиран. Меня чуть ли не переселили в кабинет начальника исключительно для соблюдения режима секретности и подключили к работе по организации новой сети магазинов интимтоваров. Вот тут дело оказалось очень много. Ведь надо начинать с нуля, искать подходящие для магазинов помещения, договариваться об аренде, а то и вовсе о покупке квадратных метров. Тиран не мелочится, решив начать не с одного магазина, а сразу с нескольких. А я пискнуть не могу, что это все не входит в мои обязанности, поскольку частично все же моя вина во всем этом есть. К тому же с Василиском трудно о чем-либо спорить». Ну и просто интересно поработать в новой для себя сфере, а не скучать от безделья. Плохо только то, что вновь стало нереально много времени проводить с тираном. Обеды вместе, так как банально некуда отойти, а если есть время, то босс всегда найдет способ и причину, это самое время занять. Завтраки, само собой, у шефа дома, ужины тоже вместе с боссом. Только что ночью свободно, а так постоянно зачем-то нужна боссу, Теперь езжу с ним везде по делам, а в выходные у нас очень милое семейное времяпрепровождение. И касание. Вот что меня доканывает. Тревой больше ко мне не пристает и не укладывает насильно к себе в постель, но касание сводит меня с ума. Случайные, простые, казалось бы, ничего не значащие. Потому мне не в чем обвинить Василиска. Но случайно касается меня именно он. Когда передает ручку, помогает сесть, наклоняется, чтобы что-нибудь взять, иногда и вовсе, словно меня не заметив, налетит, приобнимет, чтобы не упала и сухо извинится. А я потом долго не могу отойти, ведь каждое касание словно ток. Оно заставляет мою кровь кипеть, в животе все сладко сжимается. Да даже один запах Василиска меня с ума сводит. Вот это вообще странно. Иногда ловлю себя на мысли, что хочу прижаться к боссу И им дышать. Это точно ненормально. Владимир Витальевич, поинтересовалась я как-то в понедельник. Ну вот, отчеты прошли, руководство довольно. Вы теперь на повышение пойдете или в Китай отправитесь? Или сразу в большое руководство? В большое руководство, думаю, пока рано. Отец жив, так что торопиться нет смысла. Есть время лучше изучить специфику компании. И когда вы от нас уходите... Триве смотрит на меня недовольно. «Сильно ждете этого момента? Видимо, мешаю вам заниматься личной жизнью». Терпеливо, смиренно улыбнулась. «Еще недолго». «Нет, что вы! Вы прекрасный начальник. Без вас отдела сиротеет. Не перегнула ли я с Патокой?» «Думаю, сразу после Нового года. Но до этого момента работаем в прежнем режиме. О моих планах пока прошу не распространяться». «Да, конечно». Все же стало грустно. Без тирана отдел уже не будет прежним. И я, кстати, думаю сделать подарок сотрудникам перед уходом и устроить корпоратив. Как считаете, нескольких дней на лыжном курорте будет достаточно, чтобы оставить о себе приятную память у сотрудников? С какой-то странной хитринкой в глазах интересуется шеф. Я думаю, коллеги будут очень рады такому корпоративу. А вы, Мария, будете? Вкрадчиво произносит шеф и теперь смотрит на меня так, словно от моего ответа зависит, поедем мы туда или нет. Но это невозможно. Провокация ведь в чистом виде. Впрочем, надо подсобить коллегам. Буду. вышла излишне угрюмо, при этом старательно не смотрю на начальника и чувствую, как щеки краснеют. «Я рад», — вкрадчиво отвечает Триве. Спустя пару дней босс сообщил о том, Когда, где и как мы будем отмечать уходящий год и уходящего шефа? Слухи про перевод нашего начальника пустила не я, а кадры. И когда у босса поинтересовались прямо, тот не стал скрывать, что его повысили. В общем, коллеги в приятном волнении и хлопотах. Даша так и вовсе с ума сходит. Летим в горы всего на три дня, она готовится, словно на месяц туда собирается. Это просто она меня как-то вытащила в магазин за лыжным комбинезоном как меня шеф отпустил, до сих пор удивляюсь, и во время шопинга повидала о своих приготовлениях и страхах. А страхи вот какие. Василиск уходит, а Даша и хочет, и одновременно не хочет уходить за ним. Повышение хорошо, больше денег и прочих приятностей, а с другой стороны, место уже хорошо знакомое, ее все устраивало, работа не пыльная. И самое главное, в начальнике отдела на замену тирану пророчат Олега, Дарья знает, что наш Олег будет хорошим начальником. Обижать ее точно не станет. Да и вообще, Олег оказывается всем хорош, красив, умен, да еще молод и очень нравится Даше. Вот так вот. Если Дарья решит остаться и попробовать привлечь внимание своего объекта воздыхания, и у нее и Олега вдруг все сложится, я буду рада за них. Последний рабочий день в этом году. Мы все собираемся уходить чуть пораньше с разрешения начальства потому что завтра утром у нас ранний рейс. Костя открывает шкаф и достает оттуда свою обувь. Застыл на мгновение. «Ребята, а может, Зину с собой возьмем? Мир хоть повидает. Что хорошего она в этом шкафу видела? Может, познакомиться там на отдыхе с кем-нибудь, в хорошие руки нашу резиновую сотрудницу пристроим?» Стас хохотнул. «А ты как ее вести собираешься? Место отдельное купишь или в чемодан запихнешь?» Если вдруг будет проверка вещей в аэропорте, тебе будет много вопросов. Так я скажу, что это я для бассейна вместо матраса себе беру. Кому какая разница? Хочу беру с собой резиновую женщину в отпуск. Может, у нас с Диной все серьезно? Коллектив уже лежит от смеха. Костя и сам широко улыбается, едва сдерживаясь от смеха. Настроение у всех приподнятое. Чувствую, отдых у всех будет замечательный. Василиск берет с собой Матвея и будет жить в отдельно снятом доме. А мне удалось добиться, наконец, свободы. Настояла на том, чтобы поселиться в гостиничном номере вместе с Дашей.